Глава вторая. В дверь поскреблись в самую темную, самую страшную пору, на рассвете. Звук был такой слабый, что Стеша не сразу поняла, сон это или реальность. На рассвете даже сны были страшные, притравленные страхом, замутненные туманом. Дурные сны в дурном месте, в дурное время. Тихий стук повторился, выдергивая ее из дымного марива дремоты. Стеша рывком села в кровати, проверила, все ли в порядке с Катюшей. Катюша спала, уткнувшись лбом в плюшевый коврик с оленями и потянув к животу коленки. Стук или что это было ее не разбудил, но потревожил. Катюша застонала и всхлипнула. Стеша успокаивающе погладила ее по влажным от пота волосам, а потом набросила на плечи шаль, на цыпочках подошла к двери, затаила дыхание, прислушалась и шепотом спросила. — Кто там? — Отойди! Из темноты синей выступила Баба Марфа. В отличие от Стеша, она была полностью одета, словно так и спала, в шерстяной юбке до пола и вязаной кофте. Даже ее черный вдовий платок был повязан аккуратно и плотно, будто был не головным убором, а медицинской повязкой, будто Баба Марфа была контуженной, как те молоденькие солдатики, которых Стеша видела в госпитале перед эвакуацией. «Отойди от двери, Стефа!» Сказала баба Марфа с свистящим шепотом. «Стучались, бабушка!» Стеша прижалась ухом к шершавой дубовой доске, из которой была сделана дверь их старого дома. «Сама знаю!» Баба Марфа быстро перекрестилась, потом перекрестила Стешу вместе с дверью. Стеша поморщилась. Ей не нравились эти мракобесные пережитки, но поделать с упрямой бабой Марфой она ничего не могла. Да и не имела права. Они с Катюшей жили в этом доме на птичьих правах. Бедные родственники, бегущие от ужасов войны из большого города в богом забытую деревню на краю болот. Стеша бы не бежала. Нет, она бежала бы, но не назад, а вперед, на фронт. Там она была бы нужнее и полезнее. Там был отец. Там было стешено сердце. Но с ней осталась пятилетняя Катюша. А у Катюши никого, кроме нее, больше не было. Кроме нее и мрачной, вечно недовольной бабы Марфы. Баба Марфа встретила их неприветливо, окинула недобрым взглядом, покачала головой, спросила дребезжащим голосом. «Зачем явились?» Это был странный и неуместный вопрос. Явились, потому что папа ушел на фронт, а мама погибла во время бомбежки, потому что им больше некуда было идти, не было у них других родственников, кроме этой неласковой вредной старухи с черными как уголья глазами и уродливым следом от ожога на полулица потому что она была не просто неласковой старухой, а их с Катюшей-бабушкой, маминой мамой. «Я Стефания», — сказала тогда Стеша, — «а это Катя». Она притянула к себе сестрёнку, словно защищая её не только от опасности внешнего мира, но и от вот этой болотной ведьмы. «Мы...» «Я знаю, кто вы!» Баба Марфа раздражённо поморщилась. «Я спросила, зачем вы здесь?» «Мама погибла» сказала Стеша шепотом. Ей до сих пор казалось, что если не кричать о маминой смерти в голос, все еще можно будет исправить, что дома хвостанет из руин, а Катюша снова станет разговаривать. Она и разговаривала, но только во сне. Криком кричала, звала маму и ее Стешу, а потом плакала и задыхалась. И Стеше приходилось ее будить, прижимать к себе, баюкать. Ей приходилось быть для нее не только старшей сестрой, но и мамой. А теперь эта гадкая старуха с камнем вместо сердца спрашивала, зачем они здесь. «Наша мама, ваша дочь, погибла два месяца назад». Чтобы не расплакаться, Стеша улыбалась холодной, сумасшедшей какой-то улыбкой, словно дерзость помогала ей удержаться на плаву. А может, и помогала, как знать. Как-то же они с Катюшей продержались, пока добирались из города в затерянную на краю болот деревушку. Продержались и выжили. «Я знаю!» Сказала баба Марфа с таким страшным, таким нечеловеческим равнодушием, что у Стеши закружилась голова, и улыбка превратилась в оскал. «Пойдем, Катя!» Она крепко взяла сестру за руку. «Пойдем еще немного погуляем!» Стеша рассказывала Катюше сказки, сочиняла их на ходу. Она называла их «страшный побег от войны путешествием». И сестра ей верила. Она была в том возрасте, когда верить еще легко — когда сказки ничем не отличаются от реальности. Да и в чем отличие страшной сказки от страшной реальности? Вот эта чужая злобная старуха тоже персонаж страшной сказки. «Стой!» — сказала злобная старуха таким же злобным голосом. Стеша замерла, оглянулась. «Входите, раз уж явились!» Старуха отступила от двери. Не распахнула ее гостеприимно, а оставила маленькую неприветливую щелочку и повторила — «Входите!» И они просочились в эту узкую щелочку, будто из одной страшной сказки в другую. У Стеши все еще оставалась хрупкая надежда, что баба Марфа смягчится, посмотрит на них с Катюшей, поймет, наконец, что они ее единственные внучки, единственные оставшиеся в живых родственники. А еще у Стеши была надежда, что баба Марфа не просто смягчится, а полюбит. Нет, не ее. Ей не нужна ничья любовь. Пусть только Катюшу. Она ведь заслуживает любви и заботы. Она чудесная девочка. Баба Марфа не смягчилась. Крыша над головой, кровать с плюшевым ковриком на стене, краюха хлеба с пшенной кашей. Вот и все, на что она сподобилась. Никаких тебе задушевных разговоров-уговоров, никаких расспросов о маме и прежней жизни. Ничего. Они просто стали частью этого большого и мрачного дома. Не мебелью но чем-то не особо от нее отличающимся и не особо ценным. Мысли о том, чтобы оставить Катюшу с бабой Марфой, а самой отправиться на фронт, посещали Стешу все чаще и чаще. До войны она успела закончить три курса медицинского института. Конечно, она еще не врач, но уже многое умеет. Она видела, как работает отец, он брал ее на свои операции. Стеша росла на красочных детских книжках, купленных мамой, и на не менее красочных анатомических атласах отца. Она с детства знала, что нога — это не просто нога, а стопа, голень и бедро. Она знала, из чего состоит человеческий организм, и могла перечислить все эти составные части на латыни. Она бы пригодилась на фронте. Она могла бы стать сестрой милосердия в мире, где почти не осталось этого милосердия. Но баба Марфа сказала «нет». «Если хочешь уйти...» «Забирай ее с собой!» Баба Марфа кивнула на сидящую окошко Катю. «Вдвоем пришли, вдвоем и уходите! Мне она не нужна!» Эта бессердечная старуха говорила, не понижая голоса, не щадя не Стешу, ни Катюшу. Ей было все равно, что с ними станется. Ей было все равно, но Стеша не могла рисковать жизнью младшей сестры, и поэтому осталась. Только поэтому. «А если останетесь?» Баба Марфа словно читала ее мысли. «Если останетесь, будете слушаться. Жить будете по моим правилам. Уяснила?» Она вперила тяжелый взгляд в Стешу. Захотелось отшатнуться или хотя бы зажмуриться, хоть как-то защититься от этого недоброго и колючего взгляда. Но Стеша осталась недвижимой и молча кивнула в ответ. «Правила у меня простые», — продолжила баба Марфа, а потом вгляделась в серую муть за стеклом и сказала задумчиво. «Зима закончилась». Наверное, этот факт что-то значил, но Стеша пока не могла понять, что именно. Она вообще мало что понимала из правил этого дикого деревенского мира. «Зима на исходе», — припечатала баба Марфа и отошла от окна. «Болото скоро откроется». Это прозвучало так странно, так сказочно, словно бы болото было дверью, которая вот-вот должна открыться. Стеша слушала молча, не перебивала. В конце концов, от этого зависело их с Катюшей будущее. «На болоте свои правила. Ты их не знаешь и не узнаешь никогда». «Я узнаю». «Молчать!» Баба Марфа сощурилась и Стеша прикусила язык. «Эти правила не для всех. Слезами и кровью они написаны, Стефа. К болоту близко несуйся. Сама несуйся и малую не пускай. Смотреть за вами мне некогда». «Болото. Да что ж страшного было в этом болоте?» Белая, заснеженная, непроглядная. С осинки да осинки. По краю крепкие, а дальше всё более чахлые. Едва ли не ниже кустов с чёрными мёртвыми листьями на корявых ветках. Земля крепкая. По снежному насту птичьи и заячьи следы. И ещё её, стешины. Далеко она тогда не ушла. Не потому что испугалась, а потому что было скучно брести по этому белому неровному полотну. И тогда они слепили с Катюшей снеговика». Вместо носа воткнули ему еловую шишку, на голову приладили венок из еловых лап, а на шею стешен полосатый шарф. Снеговик получился забавный. Катюша обнимала его круглое пузо и смеялась. А потом пришла баба Марфа с лопатой. И прямо на глазах у Катюши снесла снеговику голову, сдёрнула с обезглавленного туловища шарф, разрубила, растоптала рыхлое нутро, велела. «Метлу принеси!» Ее голос звучал ровно и равнодушно. На всхлипывающую Катюшу она даже не смотрела. «Зачем?» — спросила Стеша одновременно растерянно и зло. «Зачем вы так? Это всего лишь снеговик». «Метлу принеси!» — прошипела баба Марфа. «Быстро!» Стеша попятилась, схватила Катюшу за руку с такой силой, что сдернула шерстяную рукавичку с ее ладошки. Катюша упиралась, не хотела идти. Пришлось тянуть ее к дому на буксире. Дома Стеша стащила с сестры вторую рукавичку, размотала крестом завязанный на груди пуховый платок, сняла шубку и валенки, усадила на табурет перед жарким печным боком, торопливо чмокнула в мокрую от слез щечку. «Катюша, не плачь, я сейчас. Я тебе его потом нарисую». Наверное, нужно было успокоить сестренку прямо сейчас, но баба Марфа ждала метлу. Но баба Марфа предупреждала насчет правил, а Стеша боялась разозлить ее еще сильнее. Не из-за себя боялась, а из-за Катюши. «Я сейчас! Я быстро!» Она выбежала на мороз, схватив стоящую в сенях метлу. Чёрные, словно обгоревшие прутья, на белом, как кость черенке. Баба Марфа молча забрала у неё метлу, принялась деловито равнять снежный наст, уничтожать останки бедного снеговика. Еловую шишку она сунула в карман телогрейки, а венок из веток разорвала в клочья и отшвырнула прочь колючие ошмётки. «Вон пошла!» Сказала, не оборачиваясь и не глядя на Стешу. «В дом!» Припечатала, словно молотком ударила. Стеша попятилась, а потом развернулась и побежала к дому, как будто она была не взрослой двадцатилетней девушкой, а маленькой напуганной девочкой, как Катюша. Катюша не сидела у печки, а взобралась на стул у окошка и прижалась носом к стеклу, всматриваясь в наползающую с болотом глу. Стеша встала рядом, взглянула в окно. Она думала, что Баба Марфа идет следом, гневная фурия с метлой. Но Баба Марфа занималась чем-то куда более важным и бессмысленным. Она притаптывала снег валенками, двигаясь неспешно и целеустремленно. Издалека это было похоже на детскую забаву. Стеша и сама развлекалась так еще пару лет назад, когда притаптывала снег мелкими шажками, превращая свой след в подобие автомобильного. Стопы нужно было ставить елочкой, и тогда получался след от трактора. А что делала баба Марфа? Стеша сощурилась и точно так же, как Катюша, прижалась носом к холодному стеклу. Баба Марфа притаптывала снег, медленно двигаясь вперед и в сторону. За ней оставался не след от протектора, а нечто совсем другое, извивающееся по-змеиному, длинное и опасное. Закончила она почти в том же месте, с которого начинала. Теперь на белом снегу отчетливо выделялся след змеи огромной змеи, кусающий себя за кончик хвоста. В то место, где у снежной змеи должен был быть глаз, баба Марфа с размаху воткнула еловую шишку, а потом распрямилась и посмотрела на Стешу. Она не могла видеть их с Катюшей за прихваченным морозом стеклом, но Стеша кожей чувствовала. Старуха смотрит именно на нее. И от этого недоброго взгляда волосы на загривке вставали дыбом. «Пойдем!» Стеша сняла Катюшу со стула и поставила на пол – «Пойдем, я нарисую тебе нового снеговика». Катюша протестующе замотала головой, личико ее сморщилось. Это были первые предвестники слез. «Тогда сказку. Давай я расскажу тебе сказку о храбром снеговике, который обхитрил злую ведьму». Катюша передумала плакать и закивала. Скрипнула входная дверь, по ногам потянула холодом. Баба Марфа вошла в комнату, молча разделась, также молча принялась готовить ужин. Мир за окном, словно по щелчку, погрузился во тьму. После сказки о храбром снеговике Катюша уснула быстро, а Стеша не спалось Хотелось пить и ответов на вопросы. Ответов хотелось больше, чем воды. На цыпочках она вышла из спальни в переднюю комнату. Баба Марфа сидела за столом и в слабом свете керосиновой лампы читала какую-то книгу. При появлении Стеша она захлопнула книгу и накрыла обложку своей узловатой ладонью. Посмотрела по змеиному пустым взглядом, а потом сказала. «Больше никаких игр и никаких идолов на болоте!» «Идолов?» — переспросила Стеша растерянно. «Снеговик — это, по-вашему, идол?» «Дремучая, дремучая старуха! Дремучая старуха, живущая на краю мира в своих сумасшедших фантазиях!» «Предупреждаю в последний раз!» Глаза бабы Марфы сверкнули красным, Стеша отшатнулась. Наверное, это была всего лишь игра света и тени. Наверное, ей просто показалось. Но до чего же жутко? Если ослушаешься еще раз, прогоню». Голос старухи звучал ровно, словно говорила она о вещах простых и будничных. Словно не собиралась лишить крови единственных внучек за невинную шалость. «Что еще я не должна делать?» спросила Стеша с вызовом и скрестила руки на груди. «Ты не должна ничего брать у болота и не давать ему ничего своего!» Баба Марфа многозначительно глянула на висящий на спинке стула полосатый шарф. «Не брать у болота и не давать болоту?» — переспросилась Теша. Она все больше и больше убеждалась, что ее бабка сошла с ума. Давно ли? Может быть, очень давно. Может быть, еще до их с Катюшей рождения. Иначе почему мама никогда не рассказывала им о ней? Никогда не привозила в гости на лето?» Стеша узнала о существовании этого места и этой старухи в самый последний миг маминой земной жизни. Вместо того, чтобы навсегда попрощаться с ними, мама прошептала имя и адрес. Ее сил хватило лишь на самое последнее слово «береги» или, быть может, «берегись». Стеша была так раздавлена свалившимся на нее горем, что не расслышала, что хотела сказать ей мама. Было ли это напутствием или предупреждением, Стеша не знала и, наверное, уже никогда не узнает. «Не бери и не отдавай, если хочешь жить, если хочешь, чтобы была жива она!» Старуха скосила взгляд в сторону приоткрытой двери. «Оно не живое это ваше болото!» У Стеши не было сил спорить. Кажется, у нее вообще не осталось сил. «Неживое тоже может дарить подарки!» Баба Марфа отвернулась к окну, сказала, не глядя на Стешу. «Ступай спать, устала я».